Глава 40. Агата. На следующий день я едва смогла покинуть обитель Нейта. Он не желал меня отпускать. Настойчиво предлагал мне поработать над будущей статьёй в его компании и как следует обдумать план поимки преступников. Вот только я на самом деле прекрасно понимала, что поработать нам вряд ли удастся. Это было такое соблазнительное предложение. Поэтому после недолгих уговоров я всё же согласилась. Хитрющая улыбка, озарившая лицо Нейта, лишь подтвердила мои догадки. Работа нас ожидает жаркая. Полудню я уже спешила в сторону дома, чтобы прихватить оттуда кое-какие вещички и нужные мне записи. А ещё я хотела заглянуть на главную площадь, на которой началась большая ярмарка и выступал бродячий цирк я решила прикупить для Нейта небольшой подарок. Снова. Ведь предыдущий так и не попал к нему в руки. Нейт едва не нарушил мои планы, когда вызвался поехать со мной. Но, к счастью, на пороге его дома появился уже знакомый мне рыжеволосый жандарм. Поэтому Нейту пришлось остаться дома, а я воспользовалась случаем и быстро упорхнула прочь, позволив мужчинам пообщаться наедине. Погода была такой же чудесной, как и моё настроение. Мороз приятно щипал щеки и нос, вызывая на лице счастливую улыбку. А мой взгляд то и дело скользил по укотанной снегом улице и домам, что завораживающе сияли под лучами зимнего солнца. На главной площади было, как всегда, очень многолюдно. Люди сновали от прилавка к прилавку, рассматривая товары приезжих торговцев. Шум толпы и заливистый смех разбавляли крики приезжих псевдогадалок в ярких юбках, и цветастых платках с длинной бахромой. Они стояли на каждом углу и, не смолкая, зазывали народ на гадание. «Эй, красавица, давай погадаю!» Одна из гадалок ухватилась за мою руку, останавливая. «Благодарю, но мне уже подруга погадала!» Улыбнулась я, разглядывая смуглое красивое лицо женщины и её пронзительные карие глаза. «Гадалка гадалки рознь!» Она, вероятно, не собиралась упускать свою пойманную жертву. «Я тебе всю правду расскажу!» «Да я не верю особо в гадания!» «Давай, давай!» Я шумно вздохнула, позволяя ей перевернуть мою ладонь. В любом случае, верить её словам я не собиралась. Карри и глаза девушки тут же обратились к судьбоносным линиям на моей ладони. Она долго всматривалась в них, а потом широко улыбнулась. «Вижу, судьбу ты свою встретила. Большое счастье и сильная любовь тебя ждут». Объявила она, а я широко улыбнулась. «Ладно, в это, пожалуй, придётся поверить». «Но...» Гадалка нахмурилась, и я мгновенно занервничала. «Что там? Большая тайна у твоего суженого есть. Вижу, что он от тебя её скрывает. Тяжело ему с ней жить». Камнем она на него давит, а сделать он ничего не может. Всю жизнь ему эту ношу на себя нести». Я отрешённо разглядывала бахраму на платке гадалки, чувствуя, как меня разрывает надвое. С одной стороны, я не собиралась верить какой-то приезжей уличной гадалке. А с другой стороны, мой мозг уже вовсю подкидывал мне самые страшные и нелепые предположения, в чём именно заключается тайна Нейта. «Пять лир!» «Что?» — снова повторила глухо и уставилась в тёмно-карие глаза. «С тебя пять лир!» Её губы тронула хитрая улыбка. Я словно под гипнозом потянулась к своему кошельку и вложила в протянутую ладонь монету. «Спасибо!» — протараторила растеряно и поспешила прочь. «Случайностей не бывает! Вы должны были встретиться! Сумасшедшая любовь у вас!» Полетел мне в спину возглазгадалки и послышался её заливистый смех. Я спрятала нос в поднятый ворот пальто и нахмурилась, чувствуя, как мороз пробирает меня до костей. Вот только виной тому была. Совсем не погода. Действительно сумасшедшая. Пробормотала едва слышно, разглядывая прилавки, заваленные яркими необычными товарами. Через двадцать минут в моих руках оказались пять коробок разных размеров. В них лежали и маленькие смешные безделушки, и статуэтки феи, и наряд нимфы, состоящий из короткого полупрозрачного платья и красивого венка из искусственных цветов. Его я решила приобрести для совместной работы в компании Нейта. Мне не терпелось увидеть его реакцию. «Агата, куда ты пропала?» Раздался взволнованный женский голос за моей спиной, и я испуганно оглянулась, едва не выронив из рук купленное добро но при виде Элизы на меня накатила волна облегчения. Моя подруга была не одна. Она крепко держала под ручку высокого зеленоглазого блондина и смотрела на меня с волнением. «Я заходила к тебе уже раз пять, но ни разу не застала тебя дома», — возмущалась Элиза. «Агата, у тебя всё в порядке?» Я смущенно улыбнулась, чувствуя, что краснею. Не могла же я сказать Элизе, что одну ночь провела в отделе жандармерии а второй у Нейта. В глазах её ухажора я сразу же стану не самой хорошей подругой. Проводила время с родителями, солгала я. Взволнованный взгляд Элиза потеплел. Она поздравила меня с предстоящей свадьбой, разумеется, потребовав позже рассказать ей все подробности, и представила мне своего угрюмого ухажора который очень быстро откланялся и поспешил к соседнему прилавку, оставив нас наедине. «Не обращай внимания на настроение Райлана, Агата!» Виновато улыбнулась Элиза, провожая взглядом своего спутника. У него вышла небольшая стычка с Мартином Дестри. Они не поделили украшения. Райлан хотел купить его для меня, а сеньор Дестри решил приобрести его для своей жены. Пока Элиза рассказывала мне о соперничестве за необычный серебряный медальон, мои брови приподнялись от удивления. А любопытный взгляд заскользил по противоположному ряду прилавков в поиске Мартина Дестри. Что такая важная птица делает на этой ярмарке? Он хотел купить украшение для жены? Здесь? Обычно мало кто из богачей заглядывает в такие места. Как правило, они брезгуют покупать товары на улице из-за рук обычных торговцев. А уж тем более их надевать. Вот только главу жандармерии я так и не увидела. Зато мой взгляд задержался на фигуре одного знакомого брюнета. Это был тот самый тип из театра. Один из шеки воров. Так, а вот это вдвойне интересно. Брюнет отрешённо крутил в руках маленькую статуэтку и, поглядывая из-под бровей, высматривал кого-то в толпе. Его глаза задержались на одной точке, затем последовал лёгкий кивок головы, и он мигом вернул статуэтку торговцу и поспешил вперёд по ряду. Я вытянула шею и пристала на носочки, чтобы посмотреть ему вслед. И тут я увидела тучную невысокую фигуру, облачённую в дорогое чёрное пальто с меховой отделкой. Мартин Дестри. Он неспешно направился к небольшому переулку, на углу которого толпились гадалки, в то время как брюнет следовал за ним, держась от него на некотором расстоянии. «Так у них тут встреча?» «Подержи, Элиза!» Я быстро всучила подруги в руки коробки и взволнованно улыбнулась. «Я сейчас вернусь». «Ты куда?» «Проводить расследование». Я поспешила вперёд, стараясь не упустить из вида свою жертву. Когда Мартина Дестре задержали гадалки, брюнет снова остановился. Я быстро отвернулась, разглядывая прилавок с яркой одеждой. «Что сеньора желает?» Дружелюбно поинтересовался усатый торговец. Я бросила косой взгляд на брюнета и ухватилась за цветастый платок с длинной бахромой и яркую жёлтую юбку. Вот это. Вложив руку довольного торговца семь лир, я прижала к груди наряд гадалки и снова бросила косой взгляд в сторону брюнета. Его уже не было на месте. Тихо выругавшись, я продолжила слежку. С облегчением выдохнула, когда снова обнаружила свою жертву, Его в этот момент попытались задержать гадалки. «Не знаю, что сказал им брюнет, но он пробрался мимо них без вынужденного гадания и скрылся в переулке. Я на миг запаниковала. Бросилась к большому церковному фургону, что стоял на краю площади, и спряталась за ним. Не снимая пальто, натянула яркую жёлтую юбку прямо поверх платья и покрыла голову цветастым платком, завязав его сзади так, как это делали все гадалки на площади. Собравшись духом и мысленно пожелав себе удачи, я выпорхнула из-за фургона и поспешила к переулку. Гадалки, вероятно, приняли меня за свою, потому что удостоили меня лишь быстрым взглядом и продолжили свою болтовню. Остановиться мне пришлось уже возле первого узкого прохода, что располагался между двумя квартирными домами. Сердце стучало, как сумасшедшее, в ушах шумело от волнения. Я осторожно выглянула из-за угла и мысленно выругалась. Я оказалась права. У Мартина Дестре встреча с бандитом. Зато теперь ясно, что главарь преступной шайки — тип из театра. Они расположились почти в конце прохода, спрятавшись за деревянными квадратными ящиками, что стояли вдоль стен домов. Их совсем не было слышно. Я до боли закусила губу. Мне было страшно подходить ближе но и упустить шанс узнать хоть какую-нибудь информацию я не могла. Поэтому, пригнувшись как можно ниже к земле, я нырнула в узкий проход. Короткими перебежками двинулась от ящика к ящику и в конце концов присела возле одного из них, прислушиваясь к мужским голосам.